День получки В конторе лесопункта перед окошком кассы выстроилась очередь. Нельзя сказать, что длинная, но и не такая уж короткая. В общем, как раз такая, когда наиболее нетерпеливые норовят получить зарплату без очереди. Лесорубы один за другим подходили к окошку и расписывались в ведомости сочащиеся чернилами ручкой. Два раза в месяц неисправный канцелярский инструмент этот метил в поселке поголовно всех лесорубов. Валяясь ручка на земле, никто и не нагнулся бы поднять ее. А вот недоверчивый кассир приковал это под отчет на имуществах косяку своего окошка толстым электрошнуром, способным удержать на привязи и слона. В трех шагах от окошка за маленьким колченогим столиком, по-семейному обосновались Катя с Сашкой. Катя продавала билеты денежно-вещевой лотереи а верный Сашка помогал ей и время от времени покрикивал угрожающим голосом. — Кому Волгу? Мотоцикл кому? А вот Волга! Чуть ли не впервые в жизни Илья честно стоял в очереди и все поглядывал на входную дверь, поджидая Тосю которая вот-вот должна была пойти получать невеликий свой заработок. Если б его воля, Илья поднял бы Тосину зарплату до 1000 рублей, даже до 10000 пускай тратит себе на здоровье. Со знакомым скрипом приоткрылась дверь коммутатора, и в коридор выглянула Анфиса. Илья встретился с ней глазами и поспешно отвернулся. Посмеиваясь, Анфиса подошла к Илье и стала впереди него. «Вечно без очереди норовят!» возмутилась пожилая Гавриловна, работающая судомойкой в столовой. «Тут с ревматизмом и то стоишь!» Занимала она, не очень уверенно, сказал Илья. В контору бочком вошел Ксан Ксаныч и направился было к Наде, стоящей недалеке от окошка. Но когда на Анфису ополчилась Языкастая Гавриловна, он поспешно юркнул в хвост очереди, убоявшись скандала. Надя, приглашающая, замахала ему, но Ксан Ксаныч только руками развел, показывая, что уж лучше, он честно выстоит свою очередь, а то крику не оберешься. Анфиса с Ильей шаг за шагом продвигались к кассе. Они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга, как совсем чужие случайно встретившиеся в очереди люди. Вот они достигли заветного окошка. Расписались в ведомости, как и все до них. Перепачкались чернилами. Осторожная Анфиса поменьше, а Илья побольше. Получили деньги. Анфиса — тощую пачечку, а Илья — целый кирпич, стянутый полосатым банковским пояском, матрацные расцветки, и отошли от кассы я уж думала ты меня из очереди вытуришь насмешливо сказала анфиса и кивнула на близкую дверь коммутатора зайдем совсем ты ко мне дорогу забыл да все как то некогда буркнул илья и тут же сам устыдился своей лжи глянул анфисе в глаза что ж нам в прятки играть небось и сама знаешь анфиса наклонила голову подтверждая, что добрые люди рассказали ей, как в последние дни он увивается вокруг поварихи и, по слухам, ничего не может от нее добиться. «Слышала, Тоська из себя веревки вьет?» Илья осмутился, вяло запротестовал. «Так уж и веревки, даже канаты. Со стороны Илюша виднее, я одного не пойму». «Ты все еще споришь на нее? Или теперь уж всерьез?» «Я и сам толком не разберу», — признался Илья. «Как-то перепуталось все». Он поймал себя на мысли, что хорошо было бы поговорить о Тосе с каким-нибудь опытным, дружески расположенным к нему человеком, выложить все свои недоумения, посоветоваться, как вести себя дальше. Но открыться на смешнице, И зубоскалки Анфисе значило попросту предать то хрупкое, не до конца ясное, но уже чем-то непривычно святое для Ильи, что с каждым днем все крепче и крепче привязывало его к Тосе. «И нравится тебе такая жизнь?» с искренним любопытством спросила Анфиса. И в голосе ее прозвучала зависть. «Не зависть, а так...» проснувшееся вдруг желание и самой испытать то неведомое, что чувствовал сейчас Илья. В ответ Илья лишь руками развел, как бы говоря. — А что поделаешь? — Прямо подменила тебя Тоська, — удивилась Анфиса. — Был парень, как парень, а теперь монах какой-то. — И зачем тебе сдалась эта любовь? — Ну зачем? — Вбил себе в голову. — Да нет у меня никакой любви. «И чего ты все выдумываешь?» Рьяно запротестовал Илья, готовый на все, лишь бы оградить и Тосю, и свое, пока без названия чувства к ней, от наскоков ехидной Анфисы. «Просто любопытная девчонка. Я еще таких не встречал. Вот-вот, Илюша, с этого все и начинается». Анфиса сочувствующими глазами глянула на непонятного ей сейчас Илью и поспешно отвернулась, чтобы не расхохотаться над его покорным, пойманным видом. "Ты не смейся", угрожающе предупредил Илья. "Прости, Илюша, но все таки смешно", мягко, как говорят с больными, сказала Анфиса. "Ты и тоска. Это ж надо вообразить такое чудило. На голову не наденешь. Ты тосю не трогай". — запальчиво посоветовал Илья. Анфиса жутливо вздела руки. «Не буду, не буду». «Но ведь сам же говорил. Недомерок». «Или мне тогда послышалось?» и я тяжело переступил с ноги на ногу. Неохотно сказал. «Я тогда как слепой был». «Вот теперь все понятно», — живо подхватила Анфиса. «Сослепу ты и ко мне на коммутатор хаживал». «Да я вовсе не о тебе, — выпалил Илья» удивляясь, как трудно говорить ему сегодня с Анфисой. — Не бойся, я не обиделась, — успокоила его Анфиса. Мне бы только понять, и чем она тебя приворожила. — Женский любопытство, люша ты меня извини, но и смотреть-то ведь не на что. Илья вдруг испугался, что после того, как Анфиса еще разок-другой вдоль и поперек пройдется по беззащитной Тосе злым своим языком, Он и сам невольно станет смотреть на тосю глазами анфисы и тогда прости прощай та не смелая радость которая в последние дни зародилась в нем а тебе не все ли равно Злее, чем ему самому хотелось бы спросил илья грудью становясь на защиту маленькой тоси тебе-то какая печаль ведь не любили мы с тобой только время от скуки проводили скажешь не так, Анфиса нехорошо усмехнулась. «Хоть и невеселая была наша любовь, а ты мне не так уж нужен. А все-таки не привыкла я, что первую меня бросали. Женская жадность, люша а насчет скуки ты это тонко подметил». Илья расслышал в привычно колких словах Анфисы подспудную обиду и пожалел, что сгоряча оскорбил ее. И чего он с ней развоевался? Последнее это дело — ругаться с женщиной, от которой уходишь. Да и делить им вроде бы нечего. Ему тут же захотелось как-то утешить Анфису, может быть, даже попросить у нее прощения. Но Илья на своем веку еще ни у кого прощения не просил, тем более у женщин, и в глубине души считал такое малопроизводительное занятие слюнтяйством недостойным настоящего парня. И сейчас он легко переборол все покаянные свои мысли и лишь сказал примирительно «Ты вот что, не лезь-ка в бутылку». Но не избалованной лаской анфиси даже этой грубоватой малости кажется, было уже достаточно. Она мельком глянула на Илью, и привычные насмешливые огоньки в ее глазах погасли, будто она прочитала все его подпольные добрые чувства к ней. «Мог бы и предупредить, раз такое дело, без прежней злости, — сказала она, — мешать тебе я не стала бы, не бойся. Не ты первый, люша ведь все вы со мной только так, до поры до времени. А как чего покрепче захочется, так ищите на стороне какую-нибудь мусю или тосю». Мне не привыкать!» И такая застарелая тоска прозвучала в ее голосе, что Илье стало как-то не по себе, как всегда бывало с ним, когда он смутно чувствовал, что должен сейчас же сделать что-то, а что именно и сам не знал. «Опять-то на себя поклеб возводишь!» неуверенно проговорил он. И тут с улицы в контору вбежала веселая Тося, крикнула «Сашок!» приготовь мне самый счастливый билет, и встала в очередь. Она огляделась вокруг, заметила в глубине полутёмного коридора Илью с Анфисой и отпрянула, будто налетела с разбегу на стенку. Тося попробовала отвернуться, чтобы не видеть подлого бабника, но глаза её вдруг забастовали и отказались подчиняться. Одно дело было знать, что в страдавнея времена Еще до ее приезда в поселок у Ильи что-то там такое было с Анфисой, и он, кажется, даже крутил с ней. И совсем другое — увидеть собственными глазами, как стоят они рядышком на виду у всех, нежно смотрят друг на друга и болтают о чем-то бесстыжем. Сперва Тося решила, что они говорят о ней, перемывают ее косточки, И Илья изменщик, посмеиваясь, рассказывает Анфисе, какая Тося дуреха, всему верит и чуть ли не кидается ему на шею. Но, присмотревшись получше, Тося поняла, что ошибается. Илья с Анфисой говорили о чем-то своем, сокровенном, а про нее и думать забыли. Нужна она им была. Как же? И они совсем не смеялись. Чего не было, того не было. Но уж лучше бы они хохотали до упаду, чем вот так нежно и доверчиво смотреть друг на друга. Тося была уверена, что на нее Илья никогда еще так не смотрел. Тосю поразила какая-то новая, незнакомая ей грустинка в лице и во всем облике счастливой соперницы. Анфиса и красива была сейчас как-то по-новому. И отзоркой зоркой Тоси не скрылась, что это новая... Более умная, что ли, красота Анфисы была еще привлекательней ее прежней, яркой и чуть-чуть бездумной красоты. И опять, как когда-то на танцах в клубе, тося рядом с Анфисой против воли почувствовала вдруг себя человеком как бы второго сорта, чуть ли не домработницей у распрекрасной Анфисы. «Нет уж дудки», — разозлилась Тося, — «такому никогда не бывать». Катя перехватила мрачный Тосин взгляд, толкнула локтем Сашку в бок и повела головой в сторону Ильи с Анфисой. Чтобы хоть немного развеять похоронные Тосины мысли, сердобольный Сашка завопил на всю контору. — Кому Волгу за три рубля? Катя сидела ближе к Илье с Анфисой, но при всем своем любопытстве Сумела разглядеть лишь, что они стоят рядом и, как встарь, о чем-то дружески болтают. А обостренные молодой любовью и первые жгучие обиды и глаза Тоси различили, что Илья испытывает сейчас в конфисе признательную нежность, и она тоже благодарна ему за какие-то добрые слова, только что сказанные им. «По всему, видать, они оба знали о жизни что-то такое», о чем Тось еще и понятия не имела. Она вдруг как-то разом догадалась, что Илью с Анфисой связывает большее, чем простая дружба. Они были похожи сейчас на мужа с женой, встретившихся после размолвки, еще не успевших окончательно примириться, но уже протянувших друг другу руки. Тося увидела всю их взрослую любовь, до самого дальнего и тайного закоулка. И рядом с этой уже все испытавшей, привычно бесстыжей любовью, Тося самой себе показалась вдруг зеленой девчонкой-школьницей со всеми своими полудетскими мечтами о любви-дружбе с Ильей и осторожными прикидками, позволить Илье сегодня поцеловать себя или еще повременить. И Тося разом сверзилась, За облачных высот, куда она самозванно вскарабкалась в последние дни. У нее даже дух захватило и в ушах зашумело от головокружительного своего падения. Ей даже и не себя жалко было сейчас, а того чудесного праздничного чувства своей полноправности, которое прижилось в ней в последние дни. Как-то незаметно для себя Тоси привыкла считать, что она нужна другому человеку, и сравнялась теперь со всеми счастливыми девчатами, которых любят в Сибири и на Украине, в Китае и в Америке, в близкой Болгарии, на далекой Кубе и какие там еще есть страны. Катя покинула своего Сашку и подошла к Тосе. — У них давно это, — сказала она с довольным видом. — Я же тебе говорила. — Ты всегда правду говоришь, Вяло согласилась Тося. Обидная догадка настигла вдруг Тосю. Ясное дело, Илья потому и вертелся в последнюю неделю возле неё, что Анфиса дала ему отставку. А теперь стоило только Анфисе поманить этого бабника, и он сразу же снова переметнулся к ней. Ждет не дождется, когда они снова начнут крутить. Злая не по девчоночи жгучей обиды ударила Тоси в сердце. неведомой раньше женской болью отозвалась там. Вот она, когда пришла к ней, долгожданная ее взрослость. Чем так приходить? Уж лучше бы Тоси на всю жизнь остаться несмышленной девчонкой. — Ой, что с тобой, подруженька? — испугалась Катя. Увидев, как запрыгали, вдруг губы Тоси и кровь отхлынула от ее лица. «Да не переживай ты так! Все мужики такие!» Катя покосилась на верного Сашку, торгующего лотерейными билетами, и тут же внесла срочную поправку в свое обобщение. «Один вот Саша не такой!» «Ну, погоди же!» «Погоди!» — мстительно шептала Тося. «Узнает он у меня! Я ему припомню! За всех женщин отомщу!» Любовь к истине переселила в Кате жалость к обманутой подруге, и она усомнилась. «За всех женщин? Ну и масштабы у тебя, кислица!» «Да что ты ему сделаешь?» Склонив голову на бок, Катя старательно задумалась, прикидывая все Тосины возможности, и сама же ответила за Тосю. «И ничего ты ему не сделаешь!» «А вот увидишь», — пообещала Тося. «В рыбку вытянусь, а докажу!» Катя с великим сомнением глянула на маленькую и решительную Тосю, но промолчала, чтобы зря не обижать несчастную девчонку. На прощание Анфиса сказала Илья, «Ты все-таки при случае заходи, по старой памяти. Я тебя не съем и даже целовать без спросу не стану, так что убытку тебе никакого». «Опять ты за старое!» — упрекнул Илья. «На том стоим! Хотела пригласить тебя сегодня к механику, новые пластинки слушать». «Так ты ж теперь не пойдешь?» Илья качнул головой. «Где уж тебе теперь?» — согласилась Анфиса. «А жаль, там такие мотивчики есть, закачаешься». Кажется, она жалела уже что раскрылась перед Ильей больше, чем хотела, и теперь снова натягивала на себя привычную личину. «Весело живешь», — сказал Илья. «Так я ж не невлюбленная!» Прямо в лицо Илье с вызовом бросила Анфиса, легко повернулась на каблуках и ушла к себе на коммутатор. А Илья шагнул к кассе. Глаза его сразу же выхватили из очереди незаметную Тосю, и он поспешил к ней, улыбающаяся, на всю жизнь красивой, не чувствующей за собой никакой вины. Если бы Тося сама не видела, она ни за что не поверила бы, что он только что напропалую любезничал с красоткой Анфисой. Это лицемерие доконало Тосю. Она поскорее сцепила пальцы в прочный замок, боясь, что не совладает с собой кинется к подлому обманщику и выцарапает бесстыжие его глаза. Илья почуял неладное. «Тось, чего это ты?» Он дружелюбно протянул руку. Тося сомкнутыми руками изо всей силы ударила его по запястью и сказала ледяным голосом «Отстань ты от меня!» «И чего привязался? Я тебя в упор не вижу! Понятно!» Илья насупился, заподозрив, что Тося разузнала кое-что о дурацком споре с филей. Тося заметила испуг в его глазах и подумала с мстительной радостью. — Что? Не сладко? В очереди зашептались. С пяток любопытных голов повернулись к ним. Катя замерла на полпути к лотерейному столику и добросовестно глазела на Тосю, ожидая, когда та начнет мстить за всех женщин. Помедлив, Илья несмело подался вперед. — Не подходи, а то взорвусь, — честно предупредила Тося. Она расслышала неприятный бабий виск в своем голосе, но даже этот противный. Унижающий ее достоинство виск отнесла на счет ненавистного человека, которого она опрометчиво чуть было не полюбила. Илья придвинулся на полшага. Тося отпрыгнула и дрочливо выпалила и на кухне, чтоб ноги твоей больше не было, а то ложки пропадают. Ложки, — взревел Илья, оскорбленный в лучших своих чувствах, — ну, знаешь. Он легко, как докучливую ветку на лесной тропе, отстранил Тосю, прогрохотал сапогами к выходу и, срывая свою злость, так оглушительно хлопнул дверью, что робкий Ксан Ксаныч, расписывающийся в ведомости, уронил ручку а в окошко испуганно высунулся недоверчивый кассир, опасаясь за целость и сохранность своих финансов. Катя подбежала к Тосе. «Ловко ты его!» — похвалила она подругу. «Я просто горжусь тобой. За всех девчат горжусь!» В порыве женской солидарности Катя обняла Тосю и стиснула ее плечи. «Радуйся, кислица! Упекла ты его!» «А я и радуюсь!» Уныло отозвалась Тося, не спуская глаз с ручки маятником, качающейся на шнуре и роняющей чернильные кляксы на пол.